Глава 17. О ценностях семейных. Еська сам не знал, как оказался у ограды. Может, и вправду говорят, сколько волка не корми, волком он не был, в отличие от Елисея, который так и не объявился. Погано. Еремка, и сказать нечего, ушел. И вот что, будто кто нарочно подгадал. чтобы остальные, если вдруг сбежать захотят, подумали хорошенько, что сбегов и таких не будет им добра и удачи. А ведь крутилась в голове мыслишка, и не одна — сгинуть. Велико царство русское, и умеючи в нем затеряться легче легкого. А есть-ка умеет. И жаль, конечно, бросать остальных, да только в скорости все одно. Пути дороженьки разойдутся. Чего уж тянуть? Днем раньше. днем позже, и пусть братья кровные, но вот близкие они никогда не были. Елисей в леса ушел, Ерема сгинул, Евстия вновь за ножи взялся, и, главное, молчит, паскудник. Есть к нему и так эдак подходил, чуял, что творится неладное в задурманенной Евстиной голове, да толку не добился. Емелька вовсе задуманный сидит, перебирает четки, И семечек яблоневых сделанные, губами шевелит, молится. Кирей в ножичке играет, всю стену и стыкал паскудина такая. Егор, ай, ну их всех. Егор и раньше на других сверху вниз поглядывал, а теперь и вовсе нос задрал. Как же? Кто они? против боярина знатного. Чфу! естька через ограду, пусть и была, она высока перемахнул легко. и уже на той стороне подумал, что прогулка — это не самая лучшая идея. Один уже прогулялся, и добре бы есть к бежать решил. Тут уж и рискнуть можно было бы, если б с умом. Но вот ради дури? Только тянуло его прочь от села, с неудержимой силой. В лесу было спокойно. Где-то далече волки выли. Скользнула в кучерявой зелени птичья быстрая тень. Защебетали печуги, да и смолкли. Комарьё одно звенит, вызванивает песни. Но у Еськи шкура дубленая, Такую комарьем не испугаешь. Он шел, сам не зная, куда идет, Свернул с тропы, да налево, Да к чутью своему, Которая прежде-то Еську не подводила, Прислушался. По всему цель его была недалече. Она спала, свернувшись меж корней старого дуба. Массивный он выходил из земли, будто то самое боженина древо, на ветвях которого небесная отверть покоится. Ствол его, словно свитый из жил, покрывали зеленые мхи. Корни вспарывали землю, уходя в глубины ее, может, до самого сердца. И на них уже, россыпями, росли грибы. Поганки. Она закопалась в прелую листву, поджала ноги к животу, руки, служенные, под щеку сунула. Спит, и слюну выпустила вон. И во сне вид имеет благостный, хоть ты умились. Умиляться Еська не собирался. Легко перескочивши через корень, он схватил жонушку за шею, да и рывком на ноги поднял. «Здравствуй, болезная!» — сказал он, тряхнувши ее еще сонную и растерянную. И по руке дал, чтоб не тянулось к острому. Смирно стой, а то порежешься ненароком, волков приманишь. Волков? В зеленых глазах ее мелькнул страх. А то тут волков всяких хватает. Бродят стаями, только и ищут, чего б сожрать. Странно, что на тебя не наткнулись. А может, побрезговали этими маслами? А твои кости, небось, приличный волк зубы обломает. «Дурак!» — она все же вывернулась, и лицо чумазое платочком отерло. «Вот и свиделись, женушка любезная!» «Есть-ка поклон отвесил до самой земли!» «И каким, позволю поинтересоваться, ветром тебя сюда занесло-то!» «Я...» — она куртейку одернула, опять в лохмотье вырядилась. «Как там, матушка?» — говаривала. «Сколько свинью не мой!» «А в грязь потянет?» Но мысль эта показалась неожиданно злой, и Еська смутился. «Я тебя искала», — сказала щучка и носом шмыгнула. «Шла, шла, а потом вот заблудилась. Тут дорога была, по ней азары». «Что?» — Еська насторожился. «Нет, дорога дорогой, но навряд ли азары случайно по оной дороге проезжали». исключительно по мирным своим азарским делам. «Так ехали?» «Там?» Щучка махнула на лес, подумала и указала в противоположную сторону. «Или там, или... не знаю. Я заблудилась». И до того жалко у нее вышло, что Еська вздохнул. И присев на корень, благо устроиться на нем можно было, что на лавке, велел. «Рассказывай по порядку». «Сбежала, почему? Я тебя чем-то обидел?» Она отчаянно замотала головой, а потом вытащила из-за пазухи нож и протянула. «Вот, мне велено было тебя... тебе...» «Меня и мне». Нож есть принял осторожно. «Надо же, родной братец того, которым его уже пытались убить». «А ты не захотела?» «Не захотела». «Да сядь уже, не маячь. Села, но в отдалении, и этак осторожно, будто опасаясь, что Еська передумает. Эта кошка сидит, привыкшая, что хозяин в нее и сапогом, и чем иным кинуть способный. Почему сразу не рассказала? Я не знала, как ты, и... Она вздохнула, то есть не доверяла, и винить ее не за что, потому как доверие Еська не заслужил. — Что ж, спасибо, что не пырнула. — Я не убийца, — сказала она жестко. — В тот раз просто получилось. Спорить есть не стал. Кто он таков, чтобы судить? Вдалеке завыли волки, и так громко, что щучка вздрогнула. — Не бойся, не тронут. — Здесь все иначе. В городе понятно. В городе я не заблужусь, а тут, куда ни глянь, все одно. Деревья и кусты, кусты и деревья. Есть как кивнул он прекрасно понимал о чем она говорит, и сам впервые в лесу оказавшись растерялся, казалось то что ничего сложного деревья кусты трава из зверья волки от которых легко на том же дереве спастись, а вышел за ограду поместья и вроде шел шел все время по прямой дороженьке весь умаялся, а вышел вновь же к поместью. Правда, с другой стороны, там-то его и встретили. Отец не простил бы ослушания, но ему недолго осталось. Я решила пересидеть у знакомых одних. — Подвели? Она дернула узким плечом и помрачнела. Отец, седмицу уже как. И у меня дар. Читала кое-что. Мне сонную травку в суп кинули. А я? Я многие травы на вкус умею различать. С отцом за столом сиживала. Он учил. Она говорила, старательно не глядя на Еську. Будто и не ему рассказывала, но просто так. И это тоже понятно. Если кому-то, то выходит, будто бы ты на судьбинушку свою жалуешься. А жалобщиков на улицах крепко не любят. А вот просто так? Бывает. Я и подумала, что это не просто так. Я легла, будто сплю. И послушала. А они... Спорили, продать меня хотели. Звяк сказал, что родителям мужа моего надо, они хорошо отсыплют, что рады будут, а в дурном доме ничего не дадут. Рожа кривая, и с норовом я. Есть к плечом повел, что сказать? Там, на улицах, верить можно не всякому. Я ему жизнь спасла. Отец гневался, а я заступилась, и потом еще попросила. Не отца, а другого человека, который в ученике взял, и он мне был обязан. Только забыл про это с легкостью или даже с радостью, быть благодарным кому-то тяжкий труд. Не всяк с ним справиться. Дверь заперли, но мне что дверь? Я умею. Кое-что умею. Вот и ушла. Думала к тебе вернуться, но в доме эти две не люди. И ждали еще. Отец. призвал. Она шею потерла, прикрывая ладонью вспухший шрам. Злился крепко за самоуправство, но после сказал, что к лучшему. И он всегда слово данное держит. «Велел отнести тебе». Щучка вытащила из-под полы грязный пакет, запечатанный красным сургучом с отческом крысиной лапы. «Вот». Щучка вновь дернулась, когда волки завыли, и на сей раз они явно ближе подошли, «Этак, если и дальше тут стоять, то и повстречаться можно». А выяснять, есть ли у волчьей стаи свой к людям интерес, Еська не собирался. «Потом». Он взял женушку за руку. Идем. «Куда?» «Туда». Еська указал на заросли лещины, в гриве которой вот-вот должны были появиться зеленые шарики орехов. «Или у тебя другие планы?» «Понурилась. Нет у нее других планов». Она вообще слабо представляет себе, как жить дальше. И верно, без защиты отыщут старые приятели. Не столько, чтобы за свои выдуманные обиды отомстить. Хотя и этих найдется не один десяток. Сколько желая угодить новому властелину подземелий. А уж тот наглую девку, надо полагать, не пощадит. Идем. Я... Она потрогала щеку, на которой набрякла алым цветом клеймо. Меня там... «И там, и тут. Пойдем. С братьями познакомлю». Амулет сняли. Кивнула. «Слушай». Еська ее просто поднял и подивился, что легка она. И вправду истощала на свободных тахарчах. Это кое не то что волк. Ворона утянет. Их тебе бояться незачем. Они хорошие. Местами. Егор точно проклеймо молчать не станет. Скривится. и выплюнет сквозь зубы едкое словечко, а то и два, от которых щучку в краску кинет, а у еськи руки зачешутся в морду боярину дать. Емелька встрянет, утешая, и гнев вытянет. Рядом с ним гневаться не выходило никогда. Евстя промолчит, но выразительно, в кои-то веки с Егором согласный. Ерема? Еремы больше нет. «Как ты меня нашла-то?» Девку упрямую он на плечо закинул, а та лишь пискнула сдавленно, но вырываться, уже за это спасибо, не стала. — Так ведь обряд? — Какой? — Свадебный. Или уже позабыл? — Вот язык бы ей покороче, глядишь, и морда была бы целой. Ладно, с языком аль нет, не волкам же ее бросать, еще потравятся. Мы кровь мешали и пробовали. — Ну? — Так ведь... Мне как-то книга одна попалась, там писано было, что если ты чьей-то крови испробовал, то потом эту кровь можешь почуять хоть за версту, хоть за десять, хоть за сто. Интересная должна быть книга. И я попробовала. Сначала общее направление взяла, а потом... С шаличей за вами шла. На броду оторвалась. Я с тобой хотела переговорить, а ты все время при людях. И амулет мой работать перестал. Без него, сам понимаешь, показываться кому-то. «Ты отпусти, я сама пойду, и избегать не стану больше». Вздохнула и добавила. «Некуда мне. Может, оно и так. Да только пока на плече лежит, естьки поспокойней будет». Марьяна Ивановна сидела на заваленке, петлю с петлей перекидываючи. Пальцы у ней паучьи, глаза холодные. И куда ж это вы детоньки хаживали? спросила она голосочком ласковым, приласковым. Туда, ответил Орей и на улицу указал, мол, домов примножество, выбирай любой, который по нраву. Марьяна Ивановна только головой покачала сукоризной, мол, могли бы прямо ответить, а не юлить. А вам не сказывали, что гулять поодиночке небезопасно? Так мы не поодиночке, — возразил Арей, и я кивнула. Вдвойгу мы, стало быть, безопасно. Ну, как тут вовсе безопасно быть могет? Шуткуешь всё, гляди, да шуткуешься. А невестушка твоя сбегла, Орей на меня глянул. Нет, я не сбегла, стою вот. Другая невестушка. «Царева, которая...» Марьяна Ивановна едва петельку не спустила, отвлекшись. «Вот сидели девки смирно, а потом раз — и сгинули. И главное, кто их выпустил, не понять. За собой подчистил хорошо, умело. Намекаете, что я?» Орей за мою руку ухватился. «Ну, от чего намекаю? Я так и говорю». что тебе, дружочек мой, сие выгодно. Исчезнет девка в лесах, так сама, по своей воле, с тебя взятки гладки, не ты ее прогонял, не ты, слово царицы даденное нарушил, а рей со мною был, так она теперь на меня глядела. Может, ты был, может, вы вдвойгу их того выпустили. И ведь найдутся за Славушка такие люди нехорошие, которые скажут, что не выпустили, а вывели болезных за ограду и... Спицы лязгнули. А я поежилась. — Чушь! — Орей меня под локоток подхватил. — Спасибо вам, Марьяна Ивановна, за заботу да ласку, только мы уж дальше как-нибудь сами. — Сами так сами. Согласилась она, вязанья откладывая. «Ты ж у нас теперь высокого полету, птица! И магик, и боярин! И вам что с того? Не загордися, ареюшка! Власть и сила голову кружат, а закруженную ее и потерять легко. Печально сие будет. А ты, Заславушка, «Будь осторожна. Наши-то красавицы тебя люто не взлюбили. Не знаю, куда они подались, но иная нежить злопамятней людей будет». «Спасибо», — искренне ответила я за предупреждение. «Да не за что, не за что». И вновь спицы за спицы застучали.